Князь роман жену терял. А князь роман жену терял, жену терял, он тело терзал, тело терзал, ворику бросал, вот ту ли реку восьмородину, слетались птицы разные, сбегались звери дубравные, от куль взялся млад сизой орел, Унес он рученьку белую, а правую руку с золотом перстнем. Схватилась молода княжна, молода княжна Анна Романовна. — Ты гой еси, сударь мой батюшка, а князь Роман Васильевич, ты где девал мою матушку? Ответ держит ей князь Роман, а князь Роман Васильевич. — Ты гой еси, молода княжна, молода душа Анна Романовна. «Ушла твоя матушка мытися, омытися и белитеся, а в цветно платье наряжатися!» Кидалась молода княжна, молода душа Анна Румановна. «Выгой, еси, мои нянюшки-мамушки, осенные красные девушки! Пойдем-то со мной на высокие теремы, смотреть мою сударыню-матушку, каково она моется-белится, а в цветно платье наряжается!» Пошла она, молода княжна, со своими няньками-мамками. Ходила она по всем высоким теремам, не могла-то найти своей матушки. Опять приступила к батюшке. Ты гой еси, сударь мой батюшка, а князь Роман Васильевич. А где ты девал мою матушку? Не могли мы сыскать в высоких теремах. Проговорит ей князь Роман, а князь Роман Васильевич. Айгой, еси ты, молода княжна, молода душа Анна Романовна, Со своими няньками-мамками, со осенными красными девицами ушла твоя матушка родимая, ушла во зеленый сад, во вишенье, во решенье. Пошла ведь тут молода княжна со няньками-мамками во зеленый сад. Весь повыгулили, никого не нашли в зеленом саду. Лишь только в зеленом саду увидели, увидели новую диковинку. Не от куль взялся млад сизой орел, в когтях несет руку белую, а и белую руку с золотым перстнем. Уронил он орел белую руку, белую руку с золотым перстнем вот тот ли зеленой сад. А в топоры нянюшки-мамушки подхватили они рученьку белую. Подавали они молодой княжне, молодой душе Анне Романовне. Автопуры Анна Романовна увидела она белую руку. Опазновала она хорош золот перстень, ее родимая матушки. Ударилась о сыру землю, как белая лебедушка скрикнула. Закричала тут молода княжна — Айгой, еси вы нянюшки мамушки, осенные я девушки, бегите вы скоро на быструю реку, на быструю реку смородину, а что там о птицы слетаются, дубравные звери сбегаются. Бросались нянюшки мамушки, осенные я девушки, по край реки смородины, дубравные звери кости делят. Сороки вороны кишки тащат, оходит тут в зеленом саду молода душа Анна Романовна, а носит она руку белую, а белую руку с золотым перстнем, а только ведь нянюшки нашли оне пусту голову, сбирали оне с пустою головой, а все тут кости и ребрушки, хоронили оне и пусту голову со теми костьми со ребрушки. И ту белую руку с золотым перснем.